Но так как никак нельзя было прикоснуться к Сакасу, то митрополита сперва тут же на кругу раздели священники, а потом на зеленом дворе палач Ларка стал жарить старика на огне, пытая, с кем он грамотами ссылался, и, главное, где его животы и казна. Потом Алешка Грузинов сбросил измученного старика с раската. Тут же, кстати, отрубили голову и приятелю Степана, князю Львову, который до сего времени содержался в тюрьме. После этого составили торжественный круг — И на том кругу все старшины, казаки донские, астраханские, терские и гребенские, и пушкари, затинщиками и посадские люди, и гостиные, и торговые люди, которые уцелели, написали между собой приговор, чтобы жить им всем здесь, в Астрахани, в любви, в совете, и никого в Астрахани не побивать, и стоять друг за друга единодушно, и идти вверх побивать изменников Бояр. «Эй, папы прикладывай руку за себя и за своих чат духовных!» — крикнул Васька Ус, весь покрытый какими-то язвами, в которых, говорили, были черви. «Живо, а то всех перебьем!» Приговор был подписан, казаки торжественно отнесли его в Троицкий монастырь, положили на хранение в Ризницу и тотчас же бросились снаряжать струги для похода на Москву. Васька уже не мог из Астрахани двинуться, и место походного атамана с Царицына должен был занять Федька Шелудяк. И казаки разом взяли Саратов, Самару, и в июне осадили Симбирск, где воеводой был Петр Василь Шереметьев. Переговоры с ним не перевели ни к чему, и казаки бросились на приступ, но трижды были отбиты. Шереметьев, осмелев, сделал вылазку и наголову разбил воров. Побросав все, даже часть своих товарищей, казаки бросились к Самаре, а оттуда разошлись кто куда хотел. Только астраханцы с Ветькой во главе решили возвратиться в Астрахань. Москва окончательно потеряла терпение, и бывший симбирский воевода Милославский с ратной силой выступил водой на низ. Царь дал ему право передать мятежникам его царское прошение. «Великий государь, великие и страшные вины их отпускает не иначе чего ради, а окма ища погибших душ к покаянию и обращению» и получил воевода на дорогу от царя в помощи икону Пресвятой Богородицы, именуемый Живоносный Источник в Чудесах. В отряде Милославского был и молодой воин Афанась на нащекин исхудавший и горький. Жил он только одной думой, где она, что с ней, куда занесла ее страшная буря. Поверить, что она каким-то чудом уцелела, было невозможно, и бессонными ночами ему такие мысли приходили о судьбе Аннушки, что он стонал и не знал, что делать. В Самаре, конечно, она встретила царские войска крестным ходом. Во время передышки войск ему удалось напасть на след ее. Была при Степане, а потом бежала с каким-то жадовином ночью неизвестно кудырь. В Саратове, город, конечно, встретил их крестным ходом, тоже была дневка, но воин Афанач не нашел никаких следов ни пропавшей девушки, ни таинственного жидовина, и, разбитый, захолодевшей душой, возвращался к себе на берег, как вдруг его остановила какая-то пожилая монахиня. «Ты, сынок, не из Москвы ли будешь?» — спросила она. «Из Москвы», — отвечал он ах родимый у нас в скудельнице монастырская девица из москвы лежит одна денешенька никого из сродников нету сказала монахиня нельзя ли как объявить в войске, поспрошать может есть кто из ее близких как зовут ее спросил воин афанасьич чувствуя, как его сердце замерло и остановилось «Аннушкой зовут ее родимой Аннушкой, покойного Самарского воевода Алфимова, дочка», — сказала монахиня. «Да что ты, Господь с тобой? Веди меня к ней скорее, мать!» — едва выговорил он. «Скорее!» Монахиня широко перекрестилась. «Господи, Иисусе Христе, да уж я не знаю как! Веди скорее!» «Да ведь, родимый мой, плоха она очень, уж и не баит совсем!» «Да не терзай ты меня, мать!» — воскликнул Ордын страстно. «Види же!» Сводчатый полутёмный коридор торжественно пахнет ладаном и воском. Черные монахини низко кланяются молодому воину.